Райские будни. Но вернусь к нашему времяпрепровождению. Мы с Кузей уже в полном здравии находились, отъелись на райских харчах. Мы по райскому саду уже свободно разгуливали, иногда в дома к поселянам заглядывали, нас всюду ласково встречали, ведь наше пребывание на острове было для них крупнейшим историческим событием. Однако дальше поселка ходить мы не рисковали, поскольку басые были, змеи опасались. Мы еще не знали, что в раю ни змей, ни ядовитых насекомых не водится. Для увеселения души мы площадку в центре поселка иногда посещали. Там райская самодеятельность процветала. Пляски, музыка на тростниковых дудках, песни. Девушки райские пели отлично. Слушаю, бывало, ничего не понимаю, а на сердце веселей. Кузя там тоже выступать стал в духе ретро. Начал с того, что однажды прошел в центр площадки и торжественно объявил: Приезжий солист Кузьма Васильевич Федосев, он же Кузя от Петы, исполнит фольклорно-блатную песню «Гоп со смыком" и запел. Поскольку я играю и пою, то жить, конечно, буду я в раю, а в раю-то все святые пьют бокалы наливные, я ж такой, что выпить не люблю, ха-ха, и так далее. Он куплетов сорок спел. Смысла, разумеется, никто не усек, однако все были довольны, кричали «Лубан, Лубан!» — это значит «еще, еще». Потом в другие разы Кузя и романсом их обучать стал. Начали жители рая, подражая ему распевать, «Вернись, я все прощу, мы сегодня расстались с тобою и еще много чего». Память у них отличная была, однако до нашего прибытия им не на что ее было тратить, книг нет, кино нет. А тут Кузя со своим репертуаром подсыпался, «Только слушай да запоминай». А вот с картами дело не сладилось. Мы долго, мужчины и юноши, вразумляли, как в двадцать одно надо играть. И слова райские, какие знали, уже употребляли и на пальцах поясняли. Некоторые суть игры поняли, но действовали вяло, без должного азарта. Из вежливости только играли, чтобы нас не обидеть. По-честному сказать, скучновато нам было. «Не по мне этот рай», — высказывался Кузя. Душа суматохи просит культработу бы среди них развернуть по борьбе с неграмотностью, с алкоголизмом. Алкоголизм у них отсутствует, поскольку спиртных напитков нет, уточнял я. Этому можно научить, можно самогонный агрегат построить. Тогда будет с чем бороться. Только стоит ли... Пусть на земле хоть этот островок в трезвости останется. Давай-ка лучше в картишке сыграем. Игра у нас в раю опять на условные деньги шла. Но прежнего интереса не было. Играем, а сами между собой толкуем, как бы нам из этого рая отчалить планы всякие строим. Но вскоре мы перестали о бегстве с острова толковать. На туманном горизонте нашей судьбы появилась Маруся.